Все хотели окончание этой нелепой борьбы, начатой два года назад и сопровождавшейся бедствиями, которых еще не знала история. Спасение виделось лишь в свержении человека, амбиции которого привели к таким огромным бедствиям. Новости из Парижа приходили одна за другой. Временное правительство передало мне декрет Сената, провозглашавший отрешение императора от власти. Этот документ был привезен мне Шарлем де Монтесюи, моим бывшим адъютантом, еще в египетском походе. Шесть лет оставаясь на службе возле меня, этот офицер затем оставил службу и посвятил себя карьере промышленника. Кроме всего прочего, он привез мне множество писем от разных людей, и я имел возможность оценить общий дух этих писем. Во всех них содержалось жажда переворота, который рассматривался как единственное средство спасения Франции. Я много лет был связан с Наполеоном, и все эти изматывавшие его несчастья вновь стали пробуждать во мне ту самую старую привязанность, которая раньше всегда перевешивала все остальные чувства. Однако, переживая за свою страну, и, будучи в состоянии повлиять на ее положение, я чувствовал потребность спасти ее от полного разрушения. Для человека чести легко выполнять свой долг, когда все понятно и предписано. Но как трудно жить во времена, когда невольно задаешь себе вопрос, а в чем, собственно, состоит этот долг? В тот момент были именно такие времена. Я видел крах Наполеона, моего друга, моего благодетеля, и крах этот был неизбежен, так как все средства обороны оказались исчерпанными. Если бы этот крах оказался отсрочен еще на несколько дней, не повлекло ли бы это за собой развал всей страны, при том, что избавившись от Наполеона и веря на слово декларациям союзных правителей, можно было вынудить их сдержать данное слово. А если бы военные действия были возобновлены, не освободило ли бы это их от данных обещаний? И все эти действия Сената, единственного органа, представлявшего волю общества, не были ли они единственным средством для спасения страны от полного крушения? и долг добропорядочного гражданина, какова бы ни была его позиция, не состоял ли он в том, чтобы к этому немедленно присоединиться, дабы достичь окончательного результата. Было очевидно, что только сила могла одолеть личное сопротивление Наполеона. Так нужно ли было продолжать оставаться преданным ему в ущерб самой Франции? Как бы ни был глубок, Мой личный интерес к Наполеону, я не мог не признать его вину перед Францией. Он один создал эту пропасть, поглощавшую нас. И сколько же усилий теперь требовалось, чтобы помешать падению туда. Я испытывал глубоко личное чувство, что я достаточно выполнил свой долг в этой компании, что я более чем кто-либо из моих друзей заплатил в этих страшных обстоятельствах. Это были небывалые усилия, и не оплатил ли я ими все счета Наполеона, не перевыполнил ли своих задач и обязательств перед ним. В сложившихся обстоятельствах первое, что нужно было делать, это сохранять перемирие, чтобы дать политикам возможность урегулировать нашу участь. Для достижения этого нужно было вступать в переговоры с иностранцами. Это было мучительно, но необходимо. Истина заключалась в следующем. Общественное мнение считало Наполеона единственным препятствием к спасению страны. Я уже говорил, что его военные силы, сократившиеся до нуля, не могли больше восстанавливаться, так как регулярный рекрутский набор стал невозможным. Можно понять, что творилось внутри меня. Но перед тем, как окончательно принять решение – необходимо было выслушать мнение моих генералов. Все генералы, находившиеся под моим командованием, собрались у меня, и я передал им последние новости из Парижа. Мнение было единогласным. Было решено признать Временное правительство и присоединиться к нему во имя спасения Франции. Наполеон в это время находился в Фонтенблоу, 4 апреля 1814 года к нему явились маршалы Ней, Удино, Лефевр, Макдональд и Монсей. Там же уже находились Бертье и Калинкур. Наполеон начал излагать им свой план похода на Париж, ответом на который стало гробовое молчание. «Что же вы хотите, господа?» – спросил император. «Отречение». Ответили от имени всех присутствующих – Ней и Удино. Наполеон не стал спорить и быстро набросал акт отречения в пользу своего трехлетнего сына при регенстве императрицы Марии Луизы. Очевидно, он уже продумывал эту возможность. Мармон пишет. «Четвертого апреля... Наполеон уступил энергичным уговорам двух военачальников, в том числе весьма резким со стороны маршала Нея. Признавая невозможность продолжения борьбы, он отказался от короны в пользу своего сына и назначал полномочными представителями принца Москворецкого, герцога Таренцкого и герцога Веченцкого. Они-то и рассказали мне о произошедшем фонтембло. Все это коренным образом изменило положение дел. Я принес много жертв во имя спасения Родины, но гораздо большую жертву, чем я, принес Наполеон. Теперь моя миссия была выполнена, и я мог прекратить жертвовать собой. Долг предписывал мне быть с моими товарищами. Было бы неправильно продолжать действовать в одиночку. Перед отъездом из Эссона Я объяснил генералам, которым я оставлял командование корпусом, старшему среди них Суаму, а также компану и Бордесулю, причины своего отъезда. При этом я пообещал им, что вернусь. В присутствии полномочных представителей императора я дал им приказ, что бы ни происходило, не делать никаких движений до моего возвращения. Затем мы поехали в генеральный штаб принца Шварценберга 4 апреля чтобы получить там официальное разрешение на поездку в Париж. В разговоре с этим генералом я отказался от начатых переговоров. И я объяснил ему причины. Мои действия имели целью спасения моей страны. И когда меры, принятые совместно с моими товарищами и по соглашению с Наполеоном, стали позволять достичь этой цели, я не мог действовать изолированно. Он прекрасно понял меня. Теперь следует разобраться, как и почему Мормон оказался в Париже. Известно, что Наполеон назначил своими представителями на переговорах Нея, Калинкура и Макдональда. Но, как пишет Виллиан Слоун, посольству надлежало, впрочем, проезжать через Эссон, и Наполеон поручил передать Мормону, что если герцог Рагузский желает отправиться с посольством в Париж, то ему тоже будут присланы верительные грамоты. То же самое утверждает и Рональд Делдарфилд, писавший, что трём парламентёрам было поручено по пути в Париж заехать в Эссон и включить Мормона в состав делегации. Альберт Манфред уточняет. Наполеон поручил Нею, Макдональду и Калинкуру ехать к императору Александру и достичь с ним соглашения.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 Сдерживая свои чувства, спросили, подписано ли уже соглашение со Шварценбергом. Мармон это отрицал. Как выяснилось позже, он лгал. Он уже совершил акт предательства. Он был в большом смущении. Но он обещал Калинкуру и Макдональду, по их предложению, уведомить Шварценберга, что его намерения изменились.